Легкий шорох донесся из комнаты, где лежал наката в самом начале четвертого. Как будто кто-то полз по татами. Но там же нет татами. На полу Ковролин. Хасина поднял голову и прислушался. Ага! Звук непонятный, но в комнате явно что-то происходит. Сердце в груди Хасина громко забилось. Он сжал нож для сосими в правой руке, в левую взял фонарик, заткнул за пояс молоток и встал. «Ну, вперед!» — сказал в никуда Хасина. Он на цыпочках подкрался к двери и тихонько отворил ее. Включил фонарик, луч Тут же выхватил из темноты угол, где лежало тело накаты. Точно, шуршит где-то там, что-то белое и продолговатое. Эта штука, похожая на вытянутую тыкву, извиваясь, как слизняк выползала изо рта накаты. Толстая, как огромная рука. Длину Хасин определить пока не мог, но ему показалось, тварь вылезла уже примерно наполовину. Отливавшее белизной тело покрывало густая слизь. Рот накаты, выпуская слизняка слезняка наружу, был широко открыт, словно у змеи. Старику, казалось, вывихнули челюсть. Хасина громко сглотнул слюну. Рука мелко дрожала вместе с лучом фонарика. «Как же ее убьешь? мелькнуло в голове парня. Ни рук, ни ног, ни глаз, ни носа. Скользкая гадина, ухватиться не за что. Как дух из нее выпустить? И что это за тварь вообще?» Как же получается! Она все это время, как паразит, пряталась в теле накаты? Или это что-то вроде его души? Нет, вряд ли. Такого быть не может, подсказывала Хасина интуиция. Не мог такой урод жить у накаты внутри! Это же совершенно ясно! Нет! Он просто заполз в него и хочет теперь пролезть через вход. Чужое тело для него вроде лаза. Удобно устроился, гад. В старика забрался. Надо его прикончить. Во что бы то ни стало, как сказал тунец, набраться духу и придавить! Хасин рванулся к кровати и всадил нож туда, где, как ему казалось, находилась голова белесой твари. Вытащил и пырнул снова, потом еще и еще. Бестолку, никакой реакции, будто нож с хлюпаньем входил в какой-то размягший овощ. Под скользкой белой оболочкой не ощущалось ни плоти, ни костей у этого существа не было внутренности, не было мозга. Как только Хасина вынимал нож, раны тут же затягивались слизью, ни крови, ничего. «Оно абсолютно ничего не чувствует», — сообразил парень. «Сколько ударов по этому белому желе не наноси, все напрасно! Тварь лезла и лезла из разверстого рта накаты!» Хасина отбросил нож и, метнувшись в гостиную, схватил со стола тесак, вернулся в комнату и со всей силы ударил им слизняка, со скрипом рассекая то место, которое парень решил считать головой. Как он и думал, под оболочкой оказалась все та же вялая белая масса. Несколькими ударами все же удалось отрубить часть. Какое-то время обрубок извивался на полу, но скоро затих. «Видимо, умер!» Но слезняка это не остановило. Разрез прямо на глазах обволакивало слизью. На месте отсеченного куска надулся пузырь, и тварь, как ни в чем не бывало, поперла дальше. Вот она уже вылезла изо рта накаты почти целиком, длиной около метра, на конце хвост. Теперь хоть стало понятно, где перед, а где зад. Хвост, короткий и толстый, как у гигантской саламандры, на конце вдруг становился совсем тонким. Ни ног, ни глаз, ни рта, ни носа. Но у этого существа была воля. «Нет, оно само по себе — воля! Только воля и ничего больше, — подумал Хасина. Чего тут еще рассуждать, а вид оно принимает любой по ситуации. Сейчас вот такой, ему же перемещаться надо». «Спина заледенела. И все равно как-то надо тварь эту прикончить. Нет других вариантов!» Хасин решил пустить в ход молоток. Но опять ничего не получилось. Правда, на теле твари появились глубокие вмятины, но они сразу зарастали мягкой кожей и слизью. Хасина притащил маленький столик и стал ножками трамбовать врага, однако, и это не помогло. Извиваясь неуклюжей змеей, белый слизняк не быстро, но неостановимо продвигался к двери в соседнюю комнату, где лежал камень от входа. Что же это за гадина? Ни на кого не похоже, Крутилась в голове у Хасина. С ней никаким оружием не справиться. Сердце куда можно нож воткнуть нет. Задушить горло тоже нет. Что делать? «Нельзя ее через вход пропустить любой ценой, ведь это зло!» «Тунец сказал, увидишь, сразу поймешь. правильно!» «Я сразу и понял, нельзя его живым оставлять!» Парень бросился в гостиную за еще каким-нибудь оружием, но ничего подходящего не нашел. И тут наткнулся на камень, лежавший на полу. Камень от входа! «Может, придавить им ползучего гада?» В полумраке камень показался ему не таким, как обычно, а красноватым. Хасина нагнулся, попробовал приподнять, но камень оказался таким тяжелым, что он, к своему удивлению, не смог сдвинуть его с места». давай же камешек! Если мы его закроем до того, как эта гадина сюда доползет, значит, дальше уже не пролезет!» Парень собрал все силы и попытался снова взять вес! Камень даже не шелохнулся! «Да что ж такое!» — задыхаясь, проговорил Хасина. «Теперь вообще тебя не поднимешь. Сейчас пупок развяжется!»